Рязева 61-й километр. До да, за здоровья тайного советника Иоганна фон Гате. Я как только выпил, почувствовал, что пьянею сверх всякой меры, и что все остальные тоже. А, э, разрешите вам задать один пустяшный вопрос, сказал черноусый сквозь усы и сквозь бутерброд в усах.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 Не, нет, это замутнённость от грусти. Вы как идиоты, вы всем вашим видом опровергаете одну из моих лемм, несколько умозрительную лемму. Но всё же вы рушу из опыта. Вы как идиоты, всё опровергаете. Да чем же я опровергаю своей замутнённостью? Именно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 не просто невесел, не просто неподвижен. Нет. Я равно настолько же мрачнее обычного себя, трезвого себя, насколько веселее обычного был накануне. Если я накануне одержим был Эросом, то мое внутреннее отвращение в точности равно велико вчерашним грезам. Вот что я Хочу сказать. Вот смотрите. Я черноусы изобразил на бумажке такую вот хреновину. Синусоида называется. Я объяснил. Горизонтальная линия это линия обычной трезвости, повседневная линия. Наивысшая точка кривой момент засыпания. Наинизшее пробуждение с похмелья. Видите? Это же голая зеркальность. Глупая, глупая природа. Ни о чём она не заботится так рьяно, как о равновесии. Не знаю, нравственно ли это забота, но она строго геометрична. Смотрите. Ведь эта кривая изображает нам не один только жизненный тонус. Нет, она всё изображает. Вечером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 с математической точностью. Был у вас вечером позыв к идеалу? Пожалуйста, с похмелья его сменит порыв к антиидеалу. А если идеал и остаётся, то вызывает антипорыв. Вот вам в двух словах моя заветная лемма. Она всеобщая и каждому применима. А у вас Все не так, как у людей. Все, как у Гете. Я рассмеялся. Почему же она все-таки лемма, если она всеобща? И декабрист тоже рассмеялся. И когда она всеобщая, то почему же лемма? А потому и лемма. Потому что в расчет не принимают бабу.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 Вот, простите, если баба плохая, а лемма хорошая. Враз заговорили все. Да что такое вообще лемма? Что такое плохая баба? Плохих баб нет, только леммы одни бывают плохие. У меня, например, сказал декабрист. У меня 30 баб. И одна чище другой. Хоть у слов у меня нет. А у вас, допустим, усы и одна хорошая баба. Все-таки, я считаю, тридцать самых плохих баб лучше, чем одна, хоть и самая хорошая. Причем тут усы? Разговор о бабе идет, а не об усах. Черт знает, что вы городите. Все-таки, я думаю, одна хорошая стоит всех ваших.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 Галдёж возобновился. — Да иначе кто ж вам обменяет? Тридцать на двенадцать — это три шестьдесят. А зверобой стоит две — два шестьдесят две. Это и дети знают. Отчего Пушкин умер, они ещё не знают. А это уже знают. А всё-таки никакой сдачи.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 А хорошая баба берёт у вас плохую посуду, а взамен даёт хорошую. И поэтому надо уважать. Для чего вообще на свете баба? Все значительно промолчали. Каждый думал своё или все подумали одно и то же, не знаю. А для того, чтобы уважить Что говорил Максим Горький на острове Капри? Мерила всякой цивилизации способ отношения к женщине. Вот и я. Прихожу я в Петушинский магазин, а у меня с собой 30 пустых посудин. Я говорю: "Хозяйка, зверобой у мне, будьте добры". И ведь знаю, что чуть ли рубль передаю. Три шестьдесят минус два шестьдесят две. Жалко. Она на меня смотрит. Давать ему, гадина, сдачу или не давать? А я на нее смотрю. Даст она мне, гадина, сдачу или не даст? Вернее, нет. В это мгновение я смотрю не на нее. Я смотрю сквозь нее и вдаль. И что же встает перед моим бессмысленным взором? Остров Капри встает. Растут агавы и тамаринды, А под ними сидит Максим Горький И из-под белых брюк волосатые ноги. И пальцем мне грозит. Не бери с дачи, не бери с дачи. Я ему моргаю, мол, жрать будет нечего. Ну хорошо, я выпью, а... Чем бы я зажирать-то буду? А он: "Ничего меня, перетерпишь. А коли хочешь жрать, так не пей". Так и ухожу без всякой сдачи. Сержусь, конечно, думаю: "Мерила цивилизации". Эх! Максим Горький, Максим же ты Горький. Здороились пенутый, заморозил такое на своём Капри. Тебе хорошо.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 Отвечал я ему. Хорошему человеку плохая баба иногда прямо необходимо бывает. Вот я, например, двенадцать недель тому назад Я был во гробе. Я уже четыре года лежал во гробе. Так что уже и смердеть перестал. А ей говорят. Вот он во гробе. И воскреси, если сможешь. А она подошла ко гробу. Вы вы видели, как она подошла? Э, знаем, сказал декабрист. Идёт, как пишет. А пишет как Лёва. А Лёва пишет хуёва. Вот-вот подошла, как грубый говорит: "Талифа куми!" Это значит в переводе с древнежидовского «Тебе говорю, стань и ходи». И что же вы думаете? Встал и пошел. И вот уже три месяца хожу замутненной. «Замутненность от грусти», — повторил Черноусый в бредке. «А грусть от бабы». «Замутненность от того, что поддал».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 Как хорошо, что мы все-таки развитые. У нас тут, прям как у Тургенева, все сидят и спорят про любовь. Дайте я вам еще не расскажу про исключительную любовь и про то, как бывают необходимы плохие бабы. Давайте, как у Тургенева. Пусть каждый что-нибудь дорасскажет. Давайте, давайте, как у Тургенева. Даже старый Митрич и тот сказал, «Давайте».